Глава 41. На волосок от смерти. Волны на бессердечном море стали относительно спокойными, но страх в глазах людей становился все больше. Гигантская глупинная гадюка выселась над ними, как демон из древних времен. Огромная голова слегка наклонилась. Казалось, она тоже не ожидала увидеть здесь живых людей. Она так и смотрела на них, не шевелясь. Спокойная Анан была первой, кто пришел в себя. Она повернулась к Дан Сайону и увидела, что тот не может оторвать глаз от гадюки. Она дернула его за рукав. Дан Сайон вздрогнул и, наконец, повернулся к ней. Анан прошептала «Надо уходить». Дан Сайон сразу же все понял, кивнул и тихонько пошел назад, поддерживая Анан. Лазурия, которая стояла позади Нигири, увидела, что они пошевелились и закричала. «Не двигайтесь!» Дан Сайон и Анан замерли. Но в мгновение ока зеленый свет глаз Гадюки сверкнул, она заметила их и издала содрогнувшись землю рев. Все вокруг закрыли уши, но звон в ушах всё равно не проходил. И пока Дан Сайон всё ещё не мог оправиться от шока, Гадюка шевельнулась, из воды поднялся огромный хвост и ударил по воде. От этого движения на море поднялась стена воды, высотой в 40 джанов, шириной в несколько сотен джанов, и она обрушилась на людей. Когда стена воды была еще в нескольких джанах от них, ударной волной их сбила с ног. Если бы этот поток воды ударил в них, вместе с чёрным хвостом гадюки они бы разлетелись на тысячи кусочков. Дан Сайон не стал долго раздумывать. Он схватил Анан правой рукой, левый сжал черную палку и отлетел назад, используя все оставшиеся силы. Но вода была еще быстрее ветра, быстрее, чем он мог лететь. Дан Сайон не отлетела на 10 джанов, когда стена нагнала его. Орёв воды звучал прямо над ухом, тело его напряглось, из головы пропали все мысли. В этот решающий момент Дан он вскрикнул и взлетел вверх, но когда он был всего в десяти джанах над землей, он почувствовал, что его накрыло водой. Его беспомощно закружило в гигантском потоке, он весь был мокрый насквозь. Он услышал, как закричала Анан, и его рука опустила. Их разделило непреодолимой силой потока. Дан он побледнел... Он попытался вернуть ее, но сила волны была так велика, что двое оказались в нескольких джанах друг от друга за несколько секунд. Поток ревел, как бешеный лев, а наан, которая только что была рядом, исчезла в темноте. Дан Сайон дрогнул, его мысли спутались, и все его тело несло куда-то огромной волной. Когда Дан Сайон почувствовал, что ему сейчас оторвёт ноги и руки от давления потока, он вдруг пригляделся и увидел, что над водой появилась какая-то чёрная штуковина. Она издала странный плеск, «Хвост глубинной гадюки!» И сейчас он направлялся прямо на него. Брызги и камни разлетались от ударов хвоста в воду, сила была ужасающей, ей невозможно было противостоять. Дан понял, что ему не выжить, если этот хвост ударит в него. В этот критический момент откуда ни возьмись, к Дан пришла поддержка. В воде сверкнул зеленоватый свет, он окружил Дан поднял его из воды... и он оказался над волной в десяти джанах. И когда он уже было обрадовался, хвост гадюки с огромной силой ударил его по ногам. Все его тело содрогнулось, и хотя это была лишь малая часть возможных повреждений, у него потемнело в глазах, он чуть не потерял сознание от боли. Если бы это не было момент между жизнью и смертью, он бы не пришел в себя и умер бы прямо там. Сила глубинной гадюки была огромна. Дансаёна пронзила боль от удара, словно все его тело раскололось на части. И в гигантском потоке он уже был абсолютно без сил. Его отбросило куда-то с огромной силой. Он просто летел через непроглядную темноту, совершенно без сил. Краем глаза он видел, как лазурию и других людей смуло огромной волной. Люди в желтом было хотели разбежаться в стороны, но волна догнала их. Девушка в зеленом поднялась над водой. Ее руки сложились в форме цветка. Сверкнул белый свет, когда раскрылся белый цветок. Через секунду он превратился в 6 таких же цветков, они начали вращаться вокруг лазурии. Каждый цветок был связан с соседними лучами белого цвета, вместе они, вращаясь, сформировали белый круг. Лазурия была бледна, но она не паниковала. Как только круг сформировался, он начал ускоренно вращаться. И яркое свечение блокировало гигантскую волну. Через секунду волна спала, Хоть ее силой и была немыслимой. Воспользовавшись возможностью, лазурья поднялась выше, но вдруг звук опасности стал громче. Это был гигантский черный хвост, рассекающий воздух. Белый круг неожиданно исчез. Его не хватило на то, чтобы восстановить силу бьющего хвоста. Прекрасная девушка едва не погибла от удара хвоста, но тут рядом с ней появилась женщина с вуалью. В воздухе мягко сверкнул круглый желтый объект, и лазурью оттолкнуло из-за удара гигантского хвоста. Лазури едва избежала смерти от столкновения с хвостом гадюки, но сила от удара хвоста в отбросила ее в темноту. В следующую секунду женщина в маске тоже исчезла в огромной волне. Сила хвоста глубинной гадюки была слишком велика, Дан Сайон мог расслышать только ветер, завывающий повсюду, пока его несло вперёд течением. Если бы сейчас он ударился обо что-нибудь, например, в стену или камень, ему бы переломало все кости. Но «если» — это всего лишь «если». Дан Сайон не контролировал свое тело. Его жизнь зависела от того, как повернется судьба. Пучина покинутых душ была просто огромна. Пролетев уже достаточно долго, Дан Сайон ещё ни разу не натолкнулся ни на что, кроме воды. Вскоре он заметил, что скорость уменьшается. Кажется, сила удара начала утихать. Дан Сайон остановился и начал падать на землю. Это было не слишком приятно, но все равно гораздо лучше, чем быть размазанным по стене. Но когда он уже готов был облегченно выдохнуть, темнота перед ним превратилась во что-то жесткое, что ударило прямо в него. Перед ним как будто возникла стена непонятно откуда. Дан Сайон пригнулся и прикрыл голову, затем ударился об неё. Бам! В стороны полетели мелкие камни вместе с мелкими звездочками с глаз Дан Сайона. Все его тело содрогнулось, рот наполнился кровью. В ту секунду он подумал, что его тело развалится на кусочки, и если бы заклинания Айны и Скай не защищали его, он бы мог умереть. Однако, хоть он и был защищен заклинаниями, чувствовал он себя ужасно. Все его тело врезалось в стену, и он без сил полетел дальше вниз. По ощущениям казалось, что он ударился в эту стену не один раз, а все десять. Этот звук удара разнял боль по всему телу, Он не знал, как много костей сломано, но было ясно точно, в его теле не было ни одной части, которая не пострадала. После еще одного удара Данса он уже потерял всякую надежду, но вдруг при слабом зеленом свете черной палки в его ладони он едва разглядел рядом с собой мутную тень. Казалось, что это старое дерево росло на обрыве. В тот критический момент он не стал удивляться, откуда здесь на стене обрыва, да еще в таком месте, как пучина покинутых душ, могло взяться дерево. Естественно, он протянул руку и схватился за дерево. Он падал очень быстро, но в ту секунду все же успел схватить старое дерево. И когда он его схватил, это было странное чувство, он даже как будто почувствовал тепло, отличающееся от холодной стены. Но сила, с которой он летел, была слишком велика, и старое дерево не слишком хорошо укоренилось на камне. И когда Данса и он схватил дерево, оно несколько раз сотряслось, а затем начало падать вместе с ним. Сердце Дан Сайона словно остановилось в тот момент. Его сердце словно тоже падало в бездонную пучину. Он все еще летел, но благодаря дереву скорость падения немного замедлилась, прозвучал глухой удар, он упал на землю и потерял сознание. Прошло много времени, прежде чем он проснулся, но еще до того, как он открыл глаза, он ощутил резкую боль во всем теле, он словно был разбит на миллион осколков. Но поскольку он чувствовал боль... Это означало, что он все таки жив, и его сердце забилось уже чуть радостней. Он открыл глаза, и то, что он увидел, повергло его в шок. Он был в каком-то мокром и душном месте, скорее всего, в пещере. Потолок был высотой в два человеческих роста, но пещера была узкой, только 10 джанов в ширину. Повсюду были только холодные и твёрдые камни, как на скале, или где-то рядом со скалой. Но камни в пещере, казалось, немного светились в темноте, Не все, но многие из них, они испускали лучи мягкого света, который освещал пещеру. Дан Сайон осмотрел пещеру получше. На одном конце была груда камней, засыпавшая путь наглухо. На другом конце, который был подальше, был увиден поворот. Дан Сайон не знал, куда он ведет. Он опустил глаза, посмотрел на свои ноги и решил подняться. Но когда он шевельнулся, его левая рука коснулась земли, и все его тело пронзило острой болью. Он вскрикнул, его тело содрогнулось, левая рука болела больше всего. Вдруг из глубины пещеры раздался странный звук. Словно кто-то тихо фыркнул, Дан Сайон удивился, он повернул голову и увидел, что кто-то вышел из-за поворота. Зеленое платье, милое лицо. Не та ли это девушка из клана Малеуса? Совсем недавно они были врагами, и сейчас Дан Сайон, увидев ее, схватил черную палку и сфокусировался. Он забыл о боли в руке. Лазурия просто смотрела на него. Она не собиралась драться. У нее был потерянный вид, словно она растеряла все свои силы. Она вдруг сердито сказала: Ладно, отлично. Ты только посмотри на себя, дурень, у тебя сломано несколько костей, а ты еще где-то находишь силы на драку. Дан Сенон нахмурился, но, увидев, что Лазури не нападает. Хоть это было странно, он опустил палку. И как только он расслабился, боль тут же вернулась. И он снова вскрикнул. Лазурия странно посмотрела на него, но не смогла сдержать смешок. Атмосфера была уже не такой напряженной, но после усмешки она грустно вздохнула. Дан Сион фыркнул, он был смущен тем, что она смеялась над нём, и сердито проговорил. «Что здесь смешного?» Лазурия посмотрела на него и без обиняков сказала. «Я над тобой смеюсь!» Дан Сион заметил, что она говорит прямо, словно не стесняется своих слов. Внутри него загорелся гнев. Он сказал. «Очень смешно. Посмотрел бы на тебя, если бы ты ударилась о землю с такой высоты». Лазури изменилась в лице. Она уже хотела преподать этому нахалу урок, но вдруг расслабилась и вздохнула. «Нам недолго осталось жить, так что какой толк спорить с тобой?» он был сердит, но после ее слов он замер и спросил. «Что ты сказала?» Лазури странно посмотрела на него и ответила. «Это же пещера?» «Разве не видишь?» Дан Сайон озадаченно проговорил. «Ну да, и что?» Лазурья показала на груду камней. «Это был единственный выход, и сейчас он завален камнями. Вот иди и попробуй пробиться через них». Дан Сайон так раскрыл рот, не в состоянии сказать ни слова. Он посмотрел на камни и понял, что они заживо похоронены, не было ни одного просвета. Он знал свою собственную силу, В бою с врагами его уровень и его эспирище могли быть как-то полезны, но сдвигать горы как Юйгун он не мог. Примечание переводчика. В Китае существует легенда о старике по имени Юйгун, который однажды решил передвинуть горы так, чтобы его детям больше не пришлось через них перебираться по пути в город. Его действия привлекли внимание нефритового императора, императора небес, и тот отправил двоих слуг, чтобы они за одну ночь передвинули горы и помогли Юйгуну. Ван секунду подумал... Затем вдруг вспомнил о чем то важном. Он быстро повернулся к девушке и спросил. «Я помню, что упал на землю после удара о какую-то скалу. Как я оказался здесь?» Лазурья просто ответила. «Я притащила тебя сюда». «Что?» Дан Сайон был взбешён. Лазурья посмотрела на него и сказала. «Я приземлилась недалеко от того места, где ты валялся без сознания». За нами погналась глубинная гадюка, я посмотрела наверх и видела, что там, где ты вырвала скалы дерева, была пещера, и оттуда шел свет. Пещера была не очень большая, так что я решила спрятаться там. «Я жалилась над тобой, болван! Поэтому взяла тебя с собой!» Дан нахмурился. «Но почему выход завален?» Лазурия тоже нахмурилась, на её лице появилось странное выражение безнадежности. Она сказала. «Гадюка не могла пробиться сюда». От злости на несколько раз ударила хвостом в стену. Половина скалы обвалилась, завалив это место. «Завалив нас здесь». Дан посмотрел на нее секунду, затем с сомнением спросил. "Серьезно?". Лазурия гневно посмотрела на него, затем подняла большой камень и кинула в него. «Я что, по твоему лгу? Надо было оставить тебя там, внизу!» Дан не успел увернуться, поэтому он закрыл голову рукой. Неожиданно камень ударился о левую руку. Боль пронзила его до самых костей. В глазах потемнело, он почти потерял сознание снова. Лазури, увидев, что лицо Дансайона побледнело, и он схватился за левую руку с боли на лице, сказала прохладно. «Не притворяйся мёртвым. Я тысячу раз видела таких, как ты». У Данса не было сил спорить с тем, что она сказала. Он в самом деле готов был умереть от боли, его рука целиком онемела от боли. Лазури немного посмотрела на него, Оказывается, он не притворялся. Она подошла к Дан Сайону и, не обращая внимания на его протесты, несколько раз ощупала его руку. Дан Сайон покрылся потом от боли, он сбивчиво прохрипел: «Что ты делаешь?» Лазуре не стала сердиться, наоборот, она выглядела немного виноватой. «У тебя сломана рука». Дан Сайон фыркнул, он не собирался быть вежливым с ней. «Она сломана глубинной гадюкой. Это не твое дело». «Убирайся!» Лазури уставилась на него, фыркнула, затем ни слова не говоря отошла и встала поодаль, смотря на него таким холодным взглядом, что его словно занесло снегом. Боль была просто невыносимой, но до и он не собирался терять лицо перед приспешницей Малеуса, что бы ни случилось. Он через силу поднялся на ноги и осмотрел себя. Почти все раны уже затянулись, только левая рука была сломана. Это была маленькая радость среди большего несчастья. Но рука все равно болела невыносимо. После нескольких движений боль стала такой, что на лбу Дансаёна выступил пот. Он сжал зубы. На пике бамбука он выучил несколько целительных техник. И он собирался вылечить руку, но когда он посмотрел вокруг, то обнаружил только странные камни. Ничего похожего на прямой предмет, вроде ветки дерева, чтобы закрепить перелом. Он стал беспокойно осматриваться. Неожиданно Лазурия сказала. «Твоя палка». Дансаён замер. Затем обнаружил, что его палка была длиной в джан, как раз то, что нужно. Он посмотрел на девушку и хотел поблагодарить, но проглотил язык, едва увидев ее сердитое лицо. Он только сказал. «Я ее сам мог бы догадаться. Можно было не говорить». Лазурия скривила губы. «И что же ты в таком случае искал?» Дан Сайон гневно пробормотал. «Я что, не могу искать выход или что-то такое? Я не собираюсь торчать здесь вечность рядом с тобой». Затем он вдруг подумал о чем то другом и вздрогнул. Он спросил Лазурию. «Да. Ты случайно не видела мою сестру?» Лазурия замерла от перемены его настроения, а затем покачала головой. «В момент между жизнью и смертью ты еще можешь думать о других людях?» Дэн Сайон был спокоен, но в его сердце поднялась тревога. Анан была отравлена, и сейчас они попали в такую передрягу, Ее жизнь могла быть в серьезной опасности. Дан Сайон вздохнул и опустил голову. Лицо Лазури смягчилось. Она посмотрела на этого молодого парня, который опустил голову и пытался закрепить сломанную руку уродливой палкой. Она спросила. «Она для тебя многое значит? Твоя это... сестра? У вас хорошие отношения?» Дан Сайон замер, затем покачал головой. «Нет. Но она все равно очень... Почему я должен говорить тебе все это?» Он фыркнул... Затем замолчал, игнорюруя Лазурию. Он оторвал кусок ткани от одежды и с помощью зубов и правой руки перевязал левую руку. Затем он снова посмотрел на груду камней и, вспомнив, направился вглубь пещеры. Лазурия, посмотрев на него, спросила. «Куда ты собрался?» Дан Сайон на ходу ответил. «Я здесь похоронен заживо. Я хочу хотя бы узнать, что это за место». Лазурия фыркнула... Но в этой безжизненной пещере, кроме Дансаюна с ней не было никого, и она последовала за ним. Казалось, будет не так страшно, если она будет держаться рядом с ним. За поворотом оказался длинный коридор. Он был немного шире, чем тот, где они только что находились. Камни в стенах также немного сияли, освещая коридор. Слой пыли на земле был таким толстым, что Данса оставлял очень заметные следы. И рядом он увидел следы лазурии. Кажется, она уже была здесь до него... Через некоторое время они пришли к концу длинного коридора. Здесь больше не было поворотов, но здесь раздавался звук бегущей воды. Лазурия позади него вдруг позвала. «Дансайон!» «Что?» Он ответил, и только потом развернулся и спросил. «Откуда ты знаешь моё имя?» а Лазурия хихикнула. «Ты сам мне сказал? Тогда в Хияне!» Дансайон вспомнил об этом. Он отвернулся и с интересом спросил. «Почему здесь слышно воду?» Лазурия сердито ответила. «Это конец тоннеля. Это просто источник в скале. Лучше бы здесь был хоть какой-нибудь выход. Проклятие. Не могу поверить, что я умру здесь таким болваном». Дансвин проигнорировал ее восклицание и продолжил идти. Скоро звук воды стал громче, он увидел конец тоннеля. И здесь в самом деле был источник, бьющий из потолка пещеры. Брызги воды были кристально чистыми и очень красивыми, вода лилась в небольшой прудик, И если бы они не были в нескольких шагах от смерти, эта картина показалась бы им прекрасной. Но сейчас у них не было никакого желания любоваться природой. Дан Сайон подошёл ближе к маленькому водопаду, изучил его пристально, затем его сердце похолодело. За водопадом была стена, такая же, как и все стены вокруг. Можно было отчетливо видеть дно пруда, вода никуда не уходила, и, возможно, она впитывалась в землю. Над прудом сияли камни, с которых тоже капала вода. «Где же мог быть выход?» Дан Сайон развернулся и встретился глазами с Лазурей, они молча посмотрели друг на друга. В пещере стало мертвенно тихо. Мысли Дан Сайона перепутались. У них не было шансов на спасение. Кроме того, он беспокоился о банан, которая потерялась где-то в пучине, да плюс ко всему у него была сломана рука. Боль была труднопереносимой. Лазуря не могла спокойно смотреть на него, она тихо сказала. «Сядь и отдохни немного. мы обязательно придумаем, как отсюда выбраться». В момент между жизнью и смертью Дан Сайон почувствовал расположение к этой девушке. Если бы они были снаружи, он, конечно же, не церемонился бы с ней. Но сейчас, когда смерть была так близко, кому нужны были эти клановые распри. Дан Сайон спокойно сел, тупо глядя на окружающее пространство, затем он уставился на камень у воды и подумал. «Не могу поверить. С тех пор, как я покинул горы Айна», «Я столько всего пережил, а сейчас вот умру. Если мастер узнает об этом, он будет в ярости. И когда об этом узнает Лен-Эр, не знаю, как она поступит». Лазурия посмотрела на него и, увидев, что он выглядит странно, спросила. «О чем ты задумался?» Дансен вздрогнул от неожиданности. Его лицо залилось краской, но он не мог сказать правду. Он отвел глаза в сторону и сменил тему. «В этой пучине покинутых душ так много странного. Посмотри на те красные пятна на потолке. Когда по ним льется вода, они выглядят как кровь». Лазурья вдруг подпрыгнула, ее глаза расширились, лицо стало обеспокоенным, и она быстро спросила. «Что ты сказал?»